неблагоприятствует отправлению естественных надобностей. Порой снайпер, чтобы, во-первых, не выдать себя и, во-вторых, не отвлекаться от наблюдения, вынужден проводить на позиции в полной неподвижности несколько дней. В таких ситуациях снайперы стали использовать обычные взрослые памперсы, чтобы справлять нужду, не шевелясь, и таким образом. Абсолютно, казалось бы, мирное изобретение американских педиатров неожиданно нашло себе применение в деле человека-убийства. Однако на этой позиции облачаться в памперсы сержант посчитал излишним. Разведчики уверили его в том, что на крыше его никто не увидит. Солнцезащитными очками сержант пользовался, дабы не снижать остроты зрения. На яркий солнечный свет он приучил себя не реагировать. Хотя на этой позиции свет делался интенсивнее благодаря его отражению от оцинкованного кровельного железа на недавно отремонтированных крышах. На голову сержант надел наушники, чтобы посторонние звуки и звуки его собственных выстрелов не рассеивали его внимание. Слева от себя сержант установил на бетоне зеркальце, чтобы, не меняя позы, видеть то, что происходит у него за спиной. Справа сержант положил раскрытый вещмешок на таком расстоянии, чтобы до него можно было дотянуться рукой. В вещмешке имелись обезболивающие таблетки и на случай какого-нибудь внезапного недомогания туалетная бумага, десантный нож, чехол которого был предусмотрительно расстегнут готовых к стрельбе пистолет в расстегнутой и еще много разных вещей, которые могли пригодиться на задании. Покончив с предметами обеспечения, сержант открыл специальный чемоданчик, в котором каждая деталь разобранной винтовки хранилась в своем особом гнезде и неторопливо принялся за сборку. Сержант долгое время работал на Западе, и потому использовал американскую винтовку «Ремингтон-700В». Он не сомневался в том, что в России имеются стволы не хуже, и «Варяг» легко может обеспечить его лучшим стволом, но как музыкант привязывается к своему инструменту, так и снайпер привязывается к своему оружию. В начале своей стрелковой карьеры сержант постоянно пользовался советской армейской снайперской винтовкой «СВД» и высоко ценил это легкое и надежное оружие. Эта винтовка была весьма практична в условиях войны, но для разовых заказов, когда порой приходится работать на очень приличной дистанции, ее прицельной дальность 12 тысяч метров была недостаточной. Для упора винтовки на позиции сержант использовал алюминиевые сошки, Вот и теперь, расположившись на матрасе, он положил на них ствол и прильнул глазом к окаймленному мягкой пористой резиной окуляру оптического прицела. Расстояние до цели он определил чисто автоматически и с такой точностью, которая могла бы озадачить ученых. Однако сам сержант не находил в ней ничего особенного. Для его работы умение определять расстояние до цели являлось такой же необходимой и автоматически выполняемой рутинной операцией, как, например, для шофера включение дворников перед выездом в дождливую погоду. Сержант был готов к стрельбе с упреждением, поскольку ему было сказано, что его клиент отличается сверхосторожностью. Старается лишний раз не выходить из офиса, а если выходит, то не задерживается на открытом месте, проскакивая расстояние до машины чуть ли не бегом и в плотном кольце охраны. Это, конечно, могло осложнить дело. Однако такое необходимое на войне качество, как терпение, у настоящих снайперов развито в невероятной степени и сержант приготовился к тому, чтобы провести на позиции хоть месяц. Единственное послабление, которое он себе заранее дал, это не вести наблюдение в ночное время. Вероятность появления объекта в темное время была слишком мала, чтобы из-за этого пренебрегать отдыхом. Ведь усталость притупляет чувства и потому резко снижает эффективность стрельбы.